Глава 43. Элера. На гору мы поднялись насквозь мокрые. Летом погода меняется слишком быстро. Когда я вышла из дома, светило солнце в безоблачном небе, а за городом нас щедро окатили небесной водой грозовые тучи. Дан нёсся по трассе как ошпаренный, стараясь скорее бежать от дождя. "Лезь сюда, угончится", показывает он мне на узкийлев в скале. "Сможем здесь переждать дождь и согреться". Пригибаюсь наполовину и вхожу в сухую пещеру. Не такую, как я всегда представляла с припрятанным кладом и останками золотоискателей, а в маленькую пещерку с пластиковыми бутылками воды, оставленную путешественниками вроде нас. Паутина, благодаря Семёну, уже не настораживает, как раньше. Больше беспокоят летучие мыши, сбившиеся в кучу сверху стены. А если дождь продлится до утра, мы что, ночевать здесь будем? Чуть сотряхивая от мокрой одежды, озираюсь по сторонам. Для ночлега слишком уж стрёмный номер. Скоро закончит лить, не волнуйся, влезает следом в пещеру Дан и теперь здесь почти не развернуться. Но при желании можем остаться, тут же добавляет и вгоняет меня в краску и ещё большее волнение. Нет, нет, открещиваюсь от ночлега с летучими ушами в придачу к Дану. Мне обязательно нужно попасть домой. Слишком долго задерживаться не смогу. Я ведь никого не предупредила. Под никого на первом месте списка стоит мой бдительный индюк. Родители уехали на несколько дней к родственникам, но они меня и не станут проверять, как Костя. Телефон оставила дома и представляю, сколько найду пропущенных звонков от него. Ну что ж, до позднего вечера потерпит. Ничего страшного с ним не произойдёт. Он у меня психованный, но доверчивый парень. Лер, я приезжал сюда без тебя, возвращает меня Дан из беспокойных мыслей, подсаживаясь вплотную. Мне жаль, что не смогла тебе составить компанию, говорю искренне, ведь я мечтала здесь ещё с ним побывать. Но и ты пойми, я же думала, что ты предал меня, сделал назло, выставил на посмешище. Понимаю, понимаю, Лер. Его голос с лёгкой хрипотцой действует на меня успокаивающе. Ещё раз прости, что так вышло. Ну такова жизнь, от ножа в спину никто не застрахован. Аккуратно, едва касаясь моего лица, он убирает назад мокрую прядь волос. Пещера с видом на побережье. Мы одни, ни считать летучих мышей. Всё так странно и непривычно, именно так, как у меня всегда с ним. Под влиянием момента с музыкой дождя Дан склоняет к голову и прикасается к моим губам своими. «Боже, но почему у меня одно сердце?» Отпрыгиваю от него на попе назад, врезаюсь затылком в каменный выступ и злюсь, злюсь сама на себя, что когда-то неосознанно дала ему надежду. «Дан, прости, я не могу!» «Нет, Лер, это ты меня прости!» перебивает он меня встряхивая головой Костя, и ты, чёрт, как же я забыл о нём? У вас всё серьёзно или опять какой-то договор? Серьёзнее не бывает. У меня не было времени раньше с ним поделиться, после свадьбы всплыло видео. И вот именно сейчас момент настал. Я как бы тебе сказать, я люблю его. Уже нет договоров и сроков. «Мы пара по-настоящему и, надеюсь, навсегда. Ты сможешь меня понять?» В первый раз байкер раньше меня отвел в взгляд, уставившись себе под ноги. «Ну, если ты все повторишь на японском языке, то нет, я его не учил», — отшучивается в своем грубоватом стиле, прикрывая настроение. «Думаешь, он позволит тебе со мной общаться и продолжать уроки?» Поворчит немного и перестанет, это же Костя. Я-то знаю, что мой индюк мне ни в чём не откажет. Он ведь смирился с моей тягой к байкам. В открытые щели пещеры заглядывают тёплые лучи солнца. Дождь закончился. А это значит что? Скоро сяду на Harley Davidson. Дон выбирается из нашего укрытия, помогает вылезти мне, и я громко ахаю, не в силах сдержать восхищение. Прямо перед нами над рекой расстилается невероятно огромная радуга. Со склона, кажется, что она совсем-совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. По традиции да, мы идём на край выступа склона, и всё ещё любуясь разноцветным чудом природы, я даю ему время побыть в любимом месте. Мне кажется, что байкера связывает с этой горой не просто наводка друга, а что-то большее. но лезть так глубоко к нему в душу, не считаю себя вправе. После недолгой заминки Дэм поворачивается ко мне. Ты ещё не передумала издеваться над байком угонщица? Так и чувствую его надежду на избавление Харлей-Дэвидсона от меня. Он ещё и сомневается. Не дождёшься. И вообще, я до конца тебя не простила за видео. Вспоминаю о своём втором желании, глядя на бледнеющую Ратуку. «Как? Разве мало доказательств и езды на байке, о которой ты мне все уши прожужжала?» Возмущается Дан, делая из меня помогательницу. «Так и знала, что второе желание получить сложнее будет. Если сейчас не уступит на горе, то в городе и подавно. Хватит только на 50 процентов!» «Стараюсь казаться убедительной. Я-то простила его еще до поездки сюда». Вспомни, как я старалась работать, как полюбила твой мотосалон, мечтала сделать его лучше. Угонщится, куда ты клонишь? Что ещё тебе надо от меня? Атмосфера горы дала сбой, и байкер начинает выходить из себя. От себя лично почти ничего, скорее притупляю его нервы. Самой малость. «Разреши мне разрисовать стены твоего мотосалона и сделать его живее, веселее, ярче. Клиентов же сразу прибавится. Вот увидишь, какой он привлекательный станет». Не то, что сейчас черные стены, черные байки, темно-серый потолок. Так и сдурить недолго. Все описания я еще показываю руками. Стараюсь как могу вселить в него хоть капельку понимания, где он проводит каждый день. «Идея никудышная». Риск отмахивается от меня. Даже не уговаривай. И мои клиенты любят всё чёрное, ну или чёрно-белое. Может, они там все дальтоники у него? Тогда бы я поняла и не лезла. Но я знаю тех, кому это нравится. Бородачи, между прочим, поддержали мою идею. Они тоже байкеры и хотят работать в приличном месте, а не в зале для панихиды. Я ещё когда работала, делилась с ними своей мечтой. Пухленький просил еду на рисовать, рыжебородый море и байки на песке, а самый высокий дорогу, небо и облака. Я потом по их просьбам в академии на свободном времени всё воплощала на холсте. А комнату для отдыха сотрудников с бильярдом они не просили случайно, подкалывает меня, усмехаясь Дан. Нет, что ты? Только новый дизайн. просили, конечно. Бородачи ещё хотели туда мини-боулинг и плазму с диванчиком. Лера, не слишком ли большая цена за такое доверие? От такого вопроса чуть не споткнулась на месте. Ах, так значит, торгуешься? А вдруг тебе моя помощь понадобится? Выбрасываю последний аргумент из копилки. Захочешь обратиться, а я всё ещё обижена наполовину. Что будешь делать? Дана только рассмешила мое заявление. Будто он знает, что его ждет дальше. «Ах, ах, ах, как-то до встречи с тобой обходился!» — хохочет через слово. «Зато сейчас только и думаю, что мне делать с этой угонщицей? Откуда она взялась на мою голову?» «Предпринимаю самую последнюю попытку. Даже в моей настойчивости тоже есть предел. Маленький, но есть». Ну не жадничай, Дан, опять станешь моим боссом. Будет так круто. И ещё. Может, тебе и всё равно, конечно, но я бы первый раз в своей жизни смогла принять участие в конкурсе на художественную роспись помещений. Вижу, что настроение у него так и остаётся между поржать или послать. И сдаюсь. Эх, ладно. Такую идею загубил. Второе желание и даже шанса не получила целый месяц я только и вздыхала, представляя, как и что бы я смогла изобразить на мрачно-чёрных стенах унылого мотосалона. Дан берёт меня за руку и тянет к байку. По дороге ворчит и до меня не сразу доходит. Цвета и рисунки после моего одобрения строгим куласом босс ставит мне чёткие условия, дав тем самым шанс на желание. Никакого произвола, а то из дизайнера быстро переведу в уборщицу. Нам как раз сейчас требуется. Товар на тебе, как и раньше. Размер зарплаты в офисе обсудим. Мой счастливый крик услышали даже птицы в небе над Радугой. Вот это у меня получится самая настоящая летняя практика. Спустились вниз на поля, и я вдоволь поездила на своём любимом Harley Davidsonе. Так полюбила его новый цвет, что надо подговорить бородачей не перекрашивать. Ну, не будут же вечно ржать над Даном во время байкерских сходок. Когда-нибудь привыкнут и отстанут от лаймового железного коня и его хозяина. Дан привез меня домой, и пусть он и ворчит про свои стены и байк, все равно же рад, что я опять в его команде. Просто умело скрывает. Так что, снова друзья? Подбиваю его под руку, хихикая от напускной байкерской грозности. «Ага, с такой подругой я скоро и без байка, и без нормального мотосалона останусь». Хоть и причитает, но с улыбкой. «Босс, ну что вы такое говорите?» Возвращаю себе статус его подчинённой. «Как же я своего друга и учителя езды на байке обидеть смогу? Вот бы ещё бородачам чёрные жилетки на цветные заменить». Угонщица не наглей, штраф пояю и оглянуться не успеешь. Пока я ещё чего-нибудь не придумала, прыгнул на байк и унёсся, только его здесь и видели. В доме первым делом бегу в свою комнату, хватаю телефон, ожидая увидеть полный разрыв по всем фронтам. От родителей звонки, от Тани фотка из путешествия с братом, вниз головой на фоне Эйфелевой башни. От Кости тишина полнейшая. «Не поняла. Что еще за командировки такие?» «Набираю его сама. Девушка, я не гордая. Хочу знать, как там мой индюк любимое время проводит». Через пару гудков вижу, вызов принят. «Кость, почему не звонишь?» Спрашиваю сразу о том, что меня удивило. На фоне подозрительная музыка и мужские голоса. Похоже на клуб и его компашку. А зачем? Больше и не позвоню. Раздаётся его голос в трубке с заплетающимся языком. Гош, его налево. Да он же пьяный встельку. Это тебе в посольстве наливают? Наезжает он на своей опьяницу, охы получит он на меня. Тебя не касается. Будь и дальше со своим байкером. Промямлил еще «прощай» и «никогда не звони». Но это я еле разобрала по смыслу и кинул трубку. Перезванивать смысла нет. Костя крайне редко много пьет. Обычно он знает свою меру. И даже когда я еще давно видела его пьяным, то он был добрым и веселым. Сейчас же злой и нагородил бог весть что. Да, она еще приплел. Чувствую себя крайне обиженной, пишу байкеру. Костя мог... как-то догадаться о нашей встрече. Вспомни, что я сделал, когда искал крысу. Попробую мой метод угонщиться. Получаю совет от Дана и спускаюсь на первый этаж в гостиную. Отматываю запись назад. Мы уезжаем, и следом проносится белая тачка Кости. Камеры не показывают дальше ворот и забора, но и этого достаточно, чтобы понять «пап-пад-дос». Завтра придётся ехать в турагентство и оправдываться костя точно меня не простит разве может быть по-другому